Всем! Слава нашему Господу! Когда мы читаем Священное Писание, нам кажется, это было где-то давно и не с нами, и вообще как будто это другой мир какой-то. Но я вижу, что когда мы сегодня живём, Мы живем в точно том же самом пространстве духовном, и происходят те же самые вещи. Просто нужно это видеть, быть внимательным. Священное Писание 3000 лет назад, 2000 лет назад говорит о том же самом, что сегодня происходит. Мы понимаем, были пророки, есть пророчества, да? Но кроме этого, не то, что даже это предсказано, просто всё, что показывает нам Божье Слово, мы можем видеть сегодня в наши дни. Я хочу сегодня открыть Новый Завет. Это Евангелие от Марка. Удивительные вещи, но восьмая глава, от Марка восьмая глава. Начинается глава с того, что описано умножение хлебов. То есть Ишуа умножает хлеб и кормит людей. Внутри этого рассказа, то есть не он наша тема, но я хочу с него подойти, начать с него. То, о чем мы сегодня поговорим. Первое, что бросается в глаза, второй стих. «Мне, жаль мне народа, что уже три дня находится при мне, и нечего им есть». Скажите, вы сегодня готовы три дня ничего не кушать и слушать проповеди? Просто возьмите себя, поставьте на место этих людей. А вы так можете? А вы не начнёте роптать? Вы жаловаться не будете? что вам еды нету. Просто вдумайтесь в это всё. Один стих. Где мы и где те люди? Как нам даётся пища? И у них могло не быть на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. А у нас в холодильниках места нету, куда положить уже. И на закупку ездим по привычке раз в неделю. Чуть-чуть чего-то нету дома, всё, кушать нечего. Три дня люди не ели. Третий стих. «Если неевшими отпущу их в домы их» ослабеют в дороге. Это не значит, что они где-то перекусывали. Вы вы найдете это в книгах царств, когда человек три дня не ел, не пил. И дайте ему хлеб, дайте ему воду. да А здесь Ишуа говорит, чтобы не ослабели в дороге. То есть на три дня еще как бы нормально. Кто постился больше трех дней, понимает, о чем идет речь. Уже на второй день никто ни с кем не спорит. Никаких теологических баталий. Вот. А на третий день вообще на хлеб можно мазать вместо сливочного масла. Я уже не говорю про пятый и дальше. Ибо некоторые из них пришли издалека. То есть люди пошли туда издалека. Просто сравните нашу жизнь с этим всем. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, берегите закваски. Мы поговорим о закваске. Закваска, она бывает разная. В смысле бывает фарисейская, а бывает и радианская. Вот в этом тексте она будет. Но в общем и целом, закваска это то, что бродит, это то, что пузырится, и в тексте речь идёт не о хлебе на самом деле, а о людях, и так как тогда, так и сегодня пузырится, вышли с 11 стиха сегодня проповедь с 11 стиха по 21 вышли фарисеи начали с ним спорить и требовали от него знамения. с неба искушая его трили мака тубасов посушили хаде минасымоту испытывали его проверяли его используется слово несаён но только что человек накормил пять тысяч у нас сколько здесь а? сейчас я проверю 4000. Да, было евших около четырёх тысяч. Принято считать мужчины от 20 до 50 лет. Женщины, дети, старики не считались. То есть прилично, да? И тут они подходят говорят, а ты нам докажи, что ты Машех, дай нам знамение с неба. Ну, ну с кем разговаривать? Ну-ка, пойди, накорми четыре тысячи дядьки взрослые чтобы наелись все. И еще осталось у них. И он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей знамения. То есть, тяжело вздохнул. Как бы... Делов не будет с этими людьми, которые просят знамения. То есть, о чём вообще разговаривать можно в данной ситуации? Но всё равно, а ты докажи, а ты нам дай знамения с неба, с земли-то мало, то, что хлеб умножился. Ладно. И вот Ешуа говорит, истинно, говорю, вам не дастся роду всему знамения, И здесь не имеется в виду даже поколение. Род имеется в виду вот эта порода людей. Читайте правильно. Потому что те, которые стали его учениками, они не требовали знамений. Они пытались понять, вместить и как-то соединить вот все писания Торан и вим кту чтобы у них это соединилось понятную картину такую. Знамения требуют тех, кто не собираются вообще ничего принимать. Поэтому тяжело вздохнул, как бы не с кем разговаривать. Не стоит всех фарисеев судить по этой мерке, потому что на самом деле фарисеи это была наиболее прогрессивная фракция в иудаизме. Но в первом веке и в начале второго века, причём об этом начало второго века это после 132 года уже нашей эры. Еврейские источники такие как Вавилонский Талмуд свидетельствуют о том, что огромное количество мессианских евреев было тогда здесь. Вы не прочтёте об этом явно, но я вам дам небольшую такую иллюстрацию. После того, как Синедрион разрушен был храм, 70-й год, Синедрион передвинулся в Явны, И уже в начале II века, это 128-132 год, это по всем источникам 132 год. Синедрион оттуда, под предводительством Раббана Гамлеля II. Это династия, которая шла от Рава Гилеля еще. Гамалиила, котором мы читаем в Деяниях Апостолов, внук Гиллеля. Через одно поколение появляется его уже внук. Он тоже был Гамлеэль. И он переводит из Явны Сангедрин сюда, в Нижнюю Галилею. Тогда этот город не назывался Кириат-Ата, он назывался Уша. Но именно в Уше писалось Мишна – Именно там формировалось все. Около пяти раз они уходили, возвращались, уходили, возвращались. Более того, между Ушей и Шварамом есть долина, там дорога, сейчас идет проход. В Швараме тоже был Сангидрин. И в Типоре был какое-то время. Но основная основной мукет такой был, Уша. И там формировалась Аллаха. И упоминание об этом, это трактат Хагига, 14 лист. Описывается спор между раввинами. Э, рав Гемлиэль, вот этот второй, о котором мы говорим, и был Рав Игошуа. Работал угольщиком, очень бедный был, но умный. Его мама в детстве приносила вот так в бэйк-медраж маленького. Написано «приносила», то есть еще не ходил своими ножками. Чтобы он слушал Тору, Божье Слово, чтобы музыка которая входила в сердце ребенка. Слушайте, мы, я недавно об этом прочитал, но вы знаете мое видение, да? Я еще раз под, получил подтверждение. Наши дети должны быть с нами здесь, в шаббатах а где-то там, в отдельной комнате. Чтобы они слышали слова Торы, когда мы читаем, когда молимся, когда поём. Пусть это входит в их сознание и подсознание. И вот там произошёл спор. Аллахический. По Аллахе, что касается Аллахии и в доказательство всего. Там спор был между Равом Эль-Азаром и его учениками. Но это один и тот же период. Я просто рисую иллюстрацию, чтобы мы понимали, когда и где это всё происходило. И человек был прав но большинство постановило Аллаху другую. И вот этот равьеш он сказал, что Тора не на небе. Она на земле. Нам дано толкование этой Торы. Знамения с неба просили, понимаете? Я поэтому рассказал эту историю. Я понимаю одно всего слова: дай нам знамение с неба. Но сами источники говорят, фарисейские, Тора не на небе, Тора на земле. Друзья, так вы противоречите сами себе тогда? Зачем вы просите знамение с неба, если Тора на земле, и вам дано право ее толковать и никому другому? Очень много есть элементов, которые просто показывают, что когда выгодно, какая-то группа людей, когда выгодно, они делают так, как им нужно, а когда невыгодно, будут делать по-другому. ишу Ишуа держал очень ровную линию в своей жизни. И он говорит, зачем вам знамение с неба, когда ну всё же понятно? Всё, что он делал здесь, ни один не делал никогда до него. Самым большим по чудесам человеком считается Моше. Потому что десять казней, потому что море раскрылось, потому что вода шла из скалы. Это, это по сравнению с Илишей, пророком, по сравнению с э, пророком, Ильягу, который живым был взят на небо на огненной колеснице, Мошер Аббену считается самым великим и большим. Он же в Торе написал в книге в 18 глава, «Из среды вашей Бог воздвинет человека, из братьев ваших больше, чем я, его слушайтесь». А как узнать, больше или нет? По его действиям. Да, чудеса не определяют правдивость, я согласен с этим. Но мы же сравниваем не чудеса, а учения. Мы сравниваем плоды, мы сравниваем образ жизни. не только чудеса. Когда вас пытаются в эту сторону немножко расшатать, вы должны понимать, к чему апеллировать нужно. И оставив их, опять вошёл в лодку и отправился на ту сторону. Ишуа не стал вообще доказывать что-то, спорить, даже объяснять ничего не стал этим людям. Нам иногда могут предъявить, от чего это вы нам не хотите объяснить. Но уже объяснили 158 раз. То есть людям на самом деле не объяснение нужно. У них какая-то другая цель, не знаю какая, не хочу угадывать. Но тот, кто хочет, он вообще с одного раза все слышит и понимает. Знаете такое, с полувзгляда. Еще не сказал, уже знает, что нужно. Вот это я понимаю. Вот так можно что-то делать. Причем ученики его забыли взять хлебов. Ну, не взяли хлеб с собой. Кроме одного хлеба не имелось собою в лодке. То есть после умножения у них настолько было в приподнятом духе они находились. Ну зачем с собой хлеб возить, когда с нами учитель? Да? Одну лепёшку взяли, есть что умножать уже. У них схема работает другая. Люди очень быстро вот это всё видят и, и по-своему интерпретируют. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой. И, рассуждаем между собой, говорили, это значит, что хлеба нет у нас. То есть у них свое кино, у них своя тема. Он им говорит, берегите закваски фарисейской и иродовой. То есть это они, видно, думают, пекарь не может... «О чем вообще хлеб мы забыли? Мы же хлеб не взяли». Намекает нам учитель, «Хлеба не взяли». «Еще уразумел, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Или еще не понимаете, не разумеете? Еще ли каменно у вас сердце? Имея очень не видите, имея уши, не слышите и не помните». Когда опять хлебов приломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему: 12. Садясь в лодку, он им говорит: "Берегите закваски". То есть вот происходит беседа. "Дай нам знамение с неба". Эх. Сел в лодку и уехал, ничего не говорит им. Да? И с... Уже в лодке он им говорит, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Наверное, хлеба мы не взяли, что-то мы упустили. Одну булку только взяли, не будет больше умножать, наверное. И он им объясняет. Он говорит, почему у вас каменное такое сердце? Друзья, вы знаете, сколько нас сегодня сосредоточенных только на том, чтобы видеть под ногами какие-то вещи. Мы не можем поднять свою голову и посмотреть вперёд немного. Духовно просто вперёд посмотреть. Не в духе, а духовно. Подойти к тому или иному вопросу. Планирование жизни, планирование отношений, работы, всего чего угодно. Что такое закваска фарисейская и что такое закваска Иродова? Когда фарисеи просят знамения, главный вопрос – это не знамение. Главный вопрос – кто тебя уполномочил всё это делать и говорить? Какой властью ты это делаешь? Если вы сравните это с Евангелем от Матфея, когда он переворачивает в храме столы, это уже конец Евангелия. Вся эта история описана в Евангелии от Иоанна во второй главе. Но к нему подходят такого же рода люди и говорят, какой властью ты это делаешь. Вопрос, кто тебя уполномочил, кто тебя назначил. А главный вопрос, ты что, Машех? Когда они просят знамения с неба, фактически они требуют у него документы предъявить. Придеви документы. Ты кто? А он им там, помните, в том тексте говорит, и я вас спрошу, погружение Иоаннова было от людей или от Бога? Они там пошушукались и говорят, а мы не знаем. Но он говорит, тогда я вам не скажу. Помните этот эпизод? Чтобы я не открывал, не зачитывал. В чём там момент? Диалог звучит следующим образом. Ты, Машеах, вопрос, откуда было погружение, он им говорит, ну, сами ответьте, я или нет. То есть на самом деле вы знаете, что это я. А они говорят, нет, а мы не знаем. Он говорит, ну, тогда не о чем говорить с вами, ребята. Какие документы еще вам надо? Ну-ка, пойдите в храм, попробуйте перевернуть там чего-нибудь. У нас в руках есть и было священное Писание, и пророки всегда говорили к нашему сердцу. Какое ещё нам нужно доказательство? Образ жизни – Дела человека. Больше ничего. Плоды. Дерево познаётся по плодам. Понимаете, когда вы голодный, стройный ровный кипарис никакой пользы для вас не будет иметь. Но корявое кривое дерево со смоквами спелыми намного больше вам поможет чем ровный кипарис. Ещё им говорит, имея очень не видите, имея уши, не слышите, то есть постоянно соприкасаясь каждый день с Мессией, никак не могут соединить. Ищут подтверждения от людей. Друзья, в нашей жизни происходят очень похожие вещи, часто – Давайте будем внимательными. Давайте не будем оставаться в инфантильном духовном состоянии. Давайте взрослеть, вырастать, брать ответственность. Закваска фарисейская – это когда люди, используя казуистику, делая неправильные вещи, преподносят их как правильные, как благородные как достойные и даже очень духовные. Это и есть фарисейская закваска. Главное, чтобы обёртка была. Главное, чтобы стрелочки на штанах. А то, что в штанах уже не важно. Я имею в виду человека. Одежда — это просто без намёков там, да, всяких. До каких пор мы будем слепыми, глухими и с каменными сердцами? Да когда? Я думаю, этот вопрос Ешуа задаёт по сегодняшний день. Каждому человеку. Закваска – это пузыри, это гордыня. вот Это то, что поднимает тесто. Это гордость. В гордости можно обвинить любого человека на самом деле. Даже самого скромного. Ну, например, Моше, Моисей. Ему же тоже сказали, ты чего тут раскомандовался? Тут все духовные. Не с тобой одним Бог говорит. Сами с усами и с бородами. Это... И ты не можешь ничего доказать или не нужно. На самом деле зачем? Достаточно понимать и знать о себе что-то. Закваска Иродова. Кто такие были иродиане? Ну, чтобы понять, что такое закваска Иродова. С фарисеями более-менее мы знакомы, это понятно. Почему? Потому что это лицемерие в основном. Закваска фарисейская – это лицемерие. Когда люди неискренние, когда притворяются, когда це отцеживают комара, а верблюда заглатывают хвост, И не поперхнётся. Это литературное слово или нет? Или, правильно сказать, не подавится? и Иродиане. Это была политическая группировка, которая имела определённое количество голосов в Сангидрине. Представительство там было, как сегодня, мандаты. И они поддерживали царство Ирода и полностью поддерживали римскую власть, будучи уверены, что уже всё произошло. И именно от римлян они ожидали каких-то санкций, которые сделают их жизнь легче. Это коротко, если сегодня то же самое очень часто погружение в политику разрушает царство божье ссорит людей ссорит людей и хочется сказать имея очень не видите имея уши не слышите но до каких пор зачем вам это надо я помню как э, Вот у моей жены там в семье э, со стороны со стороны брата до да, твоего там родственники поругались тот за чупа-чупс а это за бамбу ну политики фамилии такие у них там на украине и семья поссорился не разговаривают друг с другом и в гости не ездят поругались Всё, если ты не голосуешь за чупа-чупса Родственные связи разрушают, выдумайтесь в этот бред. Ты вообще не знаешь, кто это, что это. Тебе его по телевизору показали 10 раз. Ты что, с ним на рыбалку ездишь, чай пьешь, дрова колешь, в бане паришься, за столом хлеб ешь. Он чужой для тебя, и ты для него никто. Ты для него никто. Биомасса. И сегодня мы все для политиков... Биомасса, мы никто для них. Инструмент. Братья и сестры, будьте мудрыми. У нас гражданство небесное. А если кто-то не уверен, загляни снова в свое сердце. Стоит там печать у тебя или нет по поводу твоего гражданства? И очнись уже от этого. Каруселя. Я иногда, ну, такая вот картина, это не видение, не видение. Но вот я представляю, как Сатан стоит, вот так крутит карусель, и на этой карусели вся планета кружится вот так, с огоньками, света светомузыка, весело всем. И если там кто-то спрыгнул с этой карусели случайно, у него еще долгое время вот так все кружится, голова ходором ходит. Ему привыкнуть надо по земле ходить ногами. Вот так же вот люди сегодня. Люди приходят, вроде каются, вроде становятся верующими. А потом откат идет. Или не происходит соединение, Что вам Ну, какая может быть политика? Не спорьте о политике. Я уже было запрещал. Ну, просто вот хочу напомнить. Без всякой связи. Не знаю, так меня Господь побуждает. Никогда не спорьте. Сегодня вот используют те же технологии. Римляне, по-моему, придумали. Я не помню кто. Может, Марк Аврели, поправьте меня, озвучил. «Разделяй и властвуй». Кто? Римляне. Ну, там или Юлий Цезарь, или Марк Аврелий, кто-то сказал. Разделяй и властвуй. Сегодня тоже, если раньше разделяли мечом, разделяли демографически людей, сегодня разделяют при помощи интернета, при помощи политтехнологии. Разделяют и властвуют над людьми. Это не для вас, И не для меня. Они это делают для себя. Не лейте воду на эту мельницу, люди. Пусть она остановится. Не лейте воду. Лейте воду на мельницу Царства Небесного. Идите на улицу, проповедуйте. Говорите людям о спасении. Говорите людям о Боге. А иногда просто делать добрые дела. Даже говорить ничего не надо. Взял, помог кому-то. И всё. Не только политика, не только интернет, не только это. Всё направлено сегодня на развал общества, на разрушение ценностей библейских, на разрушение семьи, на разрушение общины Божьей, любой, иудейской, христианской, неважно. Главное, чтобы люди вместе не думали об одном и том же. Не молились вместе, не собирались вместе. Это опасно. Для маньяков это опасно. но для здорового человека полезно. Что нас больше связывает? Моя связь с братом моим, который здесь сидит, Или моя связь с каким-то политиком, членом кнессета или депутат, неважно кто он будет, или парламент в Америке. Какая разница? Я знаю, что есть хорошие люди. Но они там долго не могут быть. Да? Я вспомнил сейчас в Киеве, напротив в доме жил Володя, на год меня старше, Ушел сам из милиции, капитаном был уже. Ушел. Он говорит, нормальный человек не может там работать. 90-е годы, город Киев. Ушел. С твоего, нет, с, с, с, с первого подъезда. Да, с твоего подъезда. Ты знал, что Володя в милиции работает? Да, я не знал. Я, мы не, много лет не виделись. 66-го года. Он на год меня старше. О, слава Богу, свидетель у меня есть. Ушёл. Это это не для нормальных людей, структуры. по ним Поймите это. Что с этим делать? Да ничего. Будет всё, как Бог определил. Будет так, как определил Всевышний. Всему надлежит быть. Нам же нужно иметь чёткую позицию. Нам нужно понимать, граждане, чего мы стали. Какого государства? Наше царство не от мира сего. И гражданство не от мира сего. И в этом наше преимущество. И поэтому закваска продолжает работать, квасить, и заземлять то, что должно соединяться с небом, к сожалению. Поэтому в нашей среде давайте мы сами будем бдить, будем наблюдать, чтобы этого не происходило. Неважно, какая тема будет разделение делать. Сегодня в Израиле уже есть разделение в теле Мессии на привитых и непривитых. Дальше будет хуже. Нельзя разделять людей никак, ни по какому принципу, понимаете? Должны быть и вместе. Люди ругаются и ссорятся, потому что этот поддерживает Либермана, а тот поддерживает Лапида, а этот за Ганса. А этот за Биби. А этот за... Кто там еще есть? Там многое есть. <свят> <свят> Лицман. <свят> <свят> да. Послушайте, это другой мир там. И законы они пишут для себя. Я думаю... Тогда, когда закончилось правление Шамира, вот тут в Израиле, вот тогда еще было правильное направление. Все портится. Что с этим поделать? Да ничего. Так было и раньше. Вот она, это Иродова закваска. Иродова. Две тысячи лет об этом назад написано. «Берегитесь закваски Иродовой», в скобках, «политической». «Берегитесь закваски фарисейской». В скобках лицемерие притворство это внутри общины понимаете есть жизнь духовная общинная а есть жизнь социальная там в основном политика определяет направление мышления людей ни то ни другое вот не должно брать верх в сердце человека очень важно нам держаться правильного вот этого баланса За власть молиться, да, и аминь, чтобы покаялись и веровали. Не для того, чтобы беззакониями занимались. Конечно, молимся. Но если люди не будут говорить правду, то что есть с кафедры, не останется места, откуда она прозвучит. В этом мире больше ниоткуда оказывается, только островок это кафедра, это верующие люди. Все остальные уже поют и пляшут под эту дудочку давно. Я вчера случайно э, посмотрел коротенькая дискуссия. Коротенькая дискуссия в Америке сидит в кипе религиозный мужчина лет 35. Студия, и в студии сидит дядька, мужик, с вот такими плечами, бывший спецназовец, переодетый в женщину, трансгендером Вот у меня 45 размер ноги, я там не знаю, какой у него, но он говорит, что он она. И вот они разговаривают, и этот в кипе его называют Мужским именем, так как он, он мужчина. А эти ведущие говорят, зачем вы ее оскорбляете? Зоя ее зовут теперь. Зачем вы эту Зою оскорбляете? Он говорит, я не оскорбляю, я говорю по факту то, что есть. Возьмите анализ ДНК, у него мужские хромосомы. А если раздеть гигиениталии на месте? не Ему начинают там три минуты всего, кусочек, и начинает объяснять, Типа, что это оскорбляет его чувства и та-та-та, и законы надо какие-то придумывать. А он говорит, религиозный Он говорит, а какие надо придумывать законы, если психически нездоровый человек, как он может, как бы, мужик называть себя женщиной, но явно расстройство психики. Это же не нормально. То он чувствует, что там можно чувствовать, у тебя хромосомы, у тебя все на месте. Это, это проблема, но мы живем в обществе и во время, когда нам пытаются объяснить, что это нормально, а еще эти люди будут законы для нас придумывать. А мы здоровые люди, мы агрессивные. И там в этом интервью, в этом интервью, вот это Зоя. Метр девяносто. Берет этого религиозного вот так вот за шею. так И диктор переводит, что он говорит, что ты сейчас отсюда на скорой помощи уедешь. Если будешь так разговаривать. Прямо во время интервью. То есть он знает, что он дядька. И может дать зубы, если что. Но вот нравится ему ходить в женском платье на каблуках и косметика. Мужское лицо сидит, ну видно, в парике там. Может и отпустила волосы, я не знаю он. Кошмар! Просто леуман! Так это что, не больные люди, скажи, не больное общество уже куда хуже? Я хочу сказать, в каждом поколении думали, куда хуже, ну дальше некуда. Вы знаете, я оптимист. Пессимист говорит, хуже уже не будет. Оптимисты такие, как я, говорят, будет-будет. Поэтому я, на самом деле, очень оптимистически настроен. Закваска Иродова, закваска фарисейская. И сегодня все это происходит. Это это в гордость, это пузыри. Люди пускают пузыри. А мы... Боимся. Чего мы их боимся? Стесняемся. Кого стесняемся? Людей с отклонениями. Чего стесняться? Что я родился мужчина, а моя жена родилась женщиной? Я вам открою большую тайну. Мы агрессивные и ненормальные. Нормальные – Уже отвыкают называть мужчин мужчинами, а женщин женщинами. Слава Богу, вы врите, отсутствует средний род. Грамматика. Вот нету среднего рода вообще в языке. Захар или Некива. У нас знакомые одни там, они приехали в Израиль лет 8-7 назад. В Ульпан ходили. Вот. И жена говорит, А где этот Захар? Какой Захар? Ну, был тут Захар, где он? А Талмида, она тоже думала, что Талмида – это имя, ну, собственное имя Захар, это имя Зах... Захар, понятие И Талмида. Талмиды нету в отпуске. Вот в Израиле, слава Богу, в Иврите нету среднего рода. Друзья, Не поддавайтесь. Знаете, как написано? Не бойтесь страха их. Это они боятся, поэтому нас хотят запугать. Это им страшно на самом деле, а не нам. И римлянам мы с вами изучали. Знают праведный суд Божий. Знают. И все равно так делают. Тема закваски касается любой области жизни. И мы живем в то время, когда дрожжи сыпят не мерой уже, в сознание людей, в сердца людей. Верующих стараются сделать неверующими, переформатировать их, отнять у нас основание. Человек без основания упадет, как дом, построенный на песке. Поэтому я хочу вам Важно очень стих прочесть. Это в Евангелии от Матфея, а есть и в Евангелии от Луки. Десятая глава. Двадцать восьмой стих. Текст говорит о том, что нельзя скрывать свою веру. Не бойтесь убивающих тела, «Души же не могущих погубить, Обойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Гиеном. «Не две ли малые птицы продаются за осари, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» Не пытайтесь найти понимание, благоволение какое-то ни в глазах политических каких-то структур и властей, ни в глазах религиозных аферистов или проходимцев. И не бойтесь, когда запугивают. Не бойтесь. Написано, боящие, те, кто будут боязливые, не наследуют Царства Божьего. Книга Откровения. Это не значит, что Мы не можем бояться. Да? Имеется в виду, нельзя, чтобы страх сковывал нас до такой степени, чтобы мы шли в пасть удава, как кролик загипнотизированный. И я хочу вам напомнить, смелый человек, храбрый человек, это не тот, кто не боится ничего, а тот, кто преодолевая чувство страха, делает то, что должен сделать. Может и страшно но всё равно берёт и делает. Вот это настоящий подвиг, это храбрецы. Хорошо нам молиться об этом, чтобы мы оказались в тяжёлый день готовыми. Но тот, кто не будет тренироваться, не покажет результат никогда во время экзамена. Поэтому... Физически, по-человечески, страшно всем. Даже Ишуа омолился и говорил, пронеси эту чашу, если возможно. И я так молюсь, пронеси чашу, если возможно. Но пускай на всё будет воля твоя, и тогда дай мне силы. Дай мне силы просто. Иначе весь, весь путь веры неправда. Иначе вся жизнь верующая моя. Ничего не стоит тогда. Тогда зачем было это всё? Я думаю, нам нужно быть логичными до конца, в своём выборе. Поэтому максимум, что они могут сделать с нами, досрочно отправить нас в небесное царство. Так что мы по-любому в выигрыше. Что-то вы погрустнели так. Да все нормально, 6 числа вообще снимут уже все ограничения. Не волнуйтесь. Опа, сразу проснулись все, оживились. Вы о чем? Не знаю, так сказал, просто с языка слетело. говоришь, а, так, знаете, как валами едем. Только заговоришь там это опа, сразу все, реку с полной такой сосредоточением. Все. Хорошо, буду знать теперь, на какую педальку давить. Друзья, Тема закваски Закваска – это всегда против нас, это плохо. Поэтому каждый год проверяем на Песах, поэтому кушаем мацу, поэтому вычищаем. А мацу вообще можно кушать не только на Песах. Данил во время поста ел преснаки. Это не обязательно сухие, которые продают в магазине. Вы знаете, да, у нас вот на, на моем канале стоит прямо вот, дочки взяли и приготовили мацу – за 15 минут, а надо за 18. То есть, всё легко. Было бы желание. Было бы желание. Там духовный подтекст есть. Жить пресной жизнью не так трудно, как кажется. А если потренироваться вообще, они же не тренируются каждый день. Но... Через 15 минут уже готовые были, а надо только через 18, чтобы последние ушли выпекаться. То есть всё не так сложно. Друзья, берегите закваски фарисейской, Ирода и любой другой закваски тоже берегитесь. Особенно про те, которые я не сказал. Если вдруг попадётся, и вы поймёте, что это оно – Тоже будьте осторожны. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Храни нас, пожалуйста, в руке Своей. Благослови нас, пожалуйста. И помоги нам пройти до конца свой путь веры. Благослови и сохрани общину Твою по всему лицу земли, чтобы в день пришествия Твоего мы не оказались бедными, чтобы мы могли встретить Тебя, Господь. Благословляем Тебя и молимся, и уповаем на Тебя во имя. Ишуа, Мессия, Амэн.